Вместо того, чтобы без затей шагать своей дорогой и прятать лицо от стихии, она держала голову прямо и постоянно меняла скорость. От страйка это не укрылось, хотя она и не делала резких движений. Кроме того, через каждые несколько шагов скрытое капюшоном лицо открывалось порывом ветра и холодным струем дождя, чтобы тотчас же уйти во мрак. Женщина не упускала страйка из виду. «Не об этом ли говорила Леонора, когда впервые обратилась к нему за помощью?» Еще за мной, кажется, следили. Дылда какая-то, чернявая, сутулая». В качестве эксперимента Страйк начал прибавлять шагу и тут же замедлять ход. Расстояние между ним и женщиной не менялось. Скрытое капюшоном бледно-розовое пятно ее лица стало показываться и прятаться все чаще. Она держала Страйка в поле зрения. Опыта слежки у нее не было. Страйк, специалист в своем деле, шел бы по другой стороне улицы и делал вид, что разговаривает по-мобильному, ничем не выдавая своего пристального внимания к объекту. Просто из интереса он резко остановился и сделал вид, будто забыл дорогу. От неожиданности темная фигура приросла к месту. Страйк двинулся дальше и через пару секунд услышал у себя за спиной стук шагов. У женщины даже не хватило ума понять, что ее засекли. Впереди показалась станция метро «Уэстборн-парк», вытянутая, низкая постройка из золотистого кирпича. Страйк решил, что там-то и обернется к своей преследовательнице, спросит, который час, и рассмотрит ее лицо. В вестибюле он быстро отошел к дальней стене и, скрывшись от наблюдения, стал выжидать. Секунд через тридцать появилась высокая темная фигура, которая, не вынимая рук из карманов, спешила сквозь блестки ливня ко входу. Женщина испугалась, что упустила его, что он уже вскочил в поезд. Страйк сделал стремительный уверенный шаг вперед, чтобы оказаться прямо перед незнакомкой, но протезированная нога заскользила по мокрому кафельному полу. «Черт!» Неуклюже растянувшись в полушпагате, Страйк потерял равновесие. Перед глазами, как при замедленной съемке, поплыла жирная слякоть. Он грохнулся на пол и больно ударился о лежавшую в пакете бутылку, но при этом успел заметить, как женский силуэт замер в дверях и тут же, перепуганный ланью, сорвался с места, чтобы раствориться в темноте. «Зараза!» — выдохнул Страйк, лежа на грязных плитах и привлекая к себе взгляды пассажиров, толпившихся у билетных автоматов. При падении у него опять подвернулась нога, Ощущение было такое, что он порвал связку. Колено, которое до этого лишь тихо ныло, теперь протестующе взвыло от боли. Проклиная нерадивых уборщиков и жесткую конструкцию искусственной голени, Страйк пытался подняться. Никто не решался к нему подойти. Оно неудивительно. Все принимали его за пьяного, тем более, что подаренная Ника мылся и бутылка виски теперь выскользнула из пакета и с дребезгом покатилась по полу. В конце концов, ему на помощь пришел дежурный по станции, который стал бормотать что-то насчет сигнальной стойки, призывающей соблюдать осторожность на скользком полу. Разве джентльмен ее не заметил? Для кого же она размещена на самом видном месте? Дежурный догнал укатившуюся бутылку и подал ее страйку. Сгорая от стыда, страйк выдавил слова благодарности и похромал к турникетам чтобы как можно скорее скрыться от множества любопытных глаз. В поезде, который следовал в южном направлении, он расположился на свободном месте, вытянул травмированную культю и сквозь ткань костюмных брюк ощупал колено. Оно отозвалось острой болью, в точности, как минувшей весной, когда он упал с лестницы. Всерьез разозлившись на свою преследовательницу, Страйк попытался осмыслить все, что произошло. В какой момент она за ним увязалась? Неужели следила за домом Куайнов и увидела, как Страйк туда зашел? Не могла ли она принять его? Нелестное сравнение. За оуэна Куайна. Ведь именно такую ошибку допустила, пусть в темноте, пусть ненадолго, Кэтрин Кент. Страйк заблаговременно встал, чтобы подготовиться к пересадке на станции Хаммерсмит. В его нынешнем состоянии, ожидавший там спуск, мог даться нелегко. Доехав, наконец, до беронс он начал сильно хромать и пожалел, что не может опереться на трость. В вестибюле, облицованном зеленой викторианской плиткой, он с осторожностью ступал по мокрому, черному от грязи полу. С излишней поспешностью он покинул это небольшое убежище, рассвеченное огнями, украшенные надписьми в стиле «Арнуво» и каменными фронтонами, и под нескончаемым дождем побрел в сторону грохочущей автострады, проходившей совсем рядом. Страйк благодарил судьбу, что оказался именно в той части Телгарт-Роуд, где стоял нужный ему дом. Хотя Лондон на каждом шагу демонстрировал всяческие архитектурные аномалии, Страйк еще не видел таких градостроительных контрастов. Старинные дома из темно-красного кирпича сомкнулись в шеренгу, как свидетели более стабильной творческой пары. А мимо них, с беспощадным ревом, в обе стороны неслись машины, поскольку это была главная транспортная артерия, ведущая в Лондон с запада. Многие из этих вычурных викторианских домов служили художественными мастерскими. Окна первых этажей были закрыты витражами и коваными решетками, а огромные, Выходящие на северную сторону арочные окна смотрелись как фрагменты утраченного хрустального дворца.